«А что леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше?» — спросил лорд Генри. «Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шептом, его, наверное, слышали все в гостиной, сообщила мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее». Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь, точь, как оценщик на аукционе, продающийся с молотка вещи. Она либо рассказывает о них самое сокровенное, либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать. Бедная леди Брэндон, ты слишком уж строг к ней, Гарри. Дорогой мой, она стремилась создать у себя салон, но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я е и восхищался? Ну, бог с ней. Скажи мне лучше, как она отозвалась о Дариане Грэе? Пробормотала что-то вроде «прелестный мальчик», мы с его бедной матерью были неразлучны, забыла, чем он занимается, боюсь, что ничем. Ах, да, играет на рояле. Или на скрипке, дорогой мистер Грей. Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило. у г не дурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается», заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку. Холлорд покачал головой. «Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри. Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех значит не любить никого». Тебе все одинаково безразличны. «Как ты несправедлив ко мне!» — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего белого шелка. «Да, да, возмутительно несправедлив. Я далеко не одинаково отношусь к людям». В близкие друзья выбираю себе людей красивых. В приятели – людей с хорошей репутацией. Врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они – люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно. Я так думаю, Гарри. «Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель?» «Дорогой мой б э з л ты для меня гораздо больше, чем просто приятель. И гораздо меньше, чем друг. Значит, что-то вроде брата, не так ли?» «Ну, нет. Братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают». «Гарри!» Остановил его Холлорд, нахмурив брови. «Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми пороками высших классов». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их привилегиями. И если кто-либо из нас страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саусорг вздумал развестись с женой, негодование масс было прям-таки великолепно. Между тем, я не поручусь за то, что хотя бы 10% пролетариев ведет добродетельный образ жизни. Во всем, что ты тут наговорил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри. И ты, конечно, сам в это не веришь». Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка. Какой ты истый англичанин, Бейзл. Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, а это большая неосторожность. Так он и не подумает разобраться, в е р н а эта мысль или неверная. Его интересует только одно – убежден ли ты сам в том, что говоришь? А между тем важна идея. независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков. Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди интересуют меня больше, чем их принципы, а интереснее всего люди без принципов. Поговорим о д а р и а н е Грее. Часто вы встречаетесь? Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу. Вот чудеса. А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство. Дориан для меня теперь все мое искусство. сказал художник серьезно. «Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый – это появление в искусстве новых средств выражения. Второй – появление в нем нового образа. И лицо Дариана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венцианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры «Лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы. Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей р а б о т ы Я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу... То, что я написал со временем моего знакомства с д а р и а н о м г р э е м написано хорошо. Это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня. Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи. Открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве создать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. Мечта о форме в дни, когда царствует мысль Кто это сказал? Ну, не помню И такой мечтой стал для меня Дариан Грей Одно присутствие этого мальчика В моих глазах он еще мальчик Хотя ему уже минуло 20 лет Ах, не знаю, можешь ли ты себе представить Что значит для меня его присутствие Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы. Школа, которая будет сочетать в себе всю странность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела. Как это прекрасно. В безумии своем мы разлучили их, избрали вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если б ты знал, что для меня Дариан г р е Помнишь тот пейзаж, за который Энгню предлагал мне громадные деньги? А я не захотел с ним расстаться Это одна из лучших моих картин А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом Какое-то его неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть В обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти б а з и л л «Это поразительно! Я должен увидеть д а р и а н а Грея!» Холлорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье. «Пойми, Гарри, д а р и а н Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, может быть, ничего не увидишь в нем, а я вижу в с ё И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее». Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов, вот и все. Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дарьян о ней не знает и никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду. А я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри, в это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя. А вот поэты те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий. Я презираю таких поэтов. Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что п р о и з в е д е н и е искусства должны быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь, когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного. И потому-то мир никогда не увидит портрет Дариана Грея. По-моему, ты не прав, б а й з и л Но не буду с тобой спорить, спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дариан г р е й очень тебя любит? Художник задумался... «Дариан ко мне привязан. Знаю, что привязан. Оно и понятно. Я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы. Хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно нечуток, и ему как будто очень нравится мучить меня». Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она тоже, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить своё тщеславие только один летний день. Летние дни долгий, Безил, и, быть может, ты присытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, гений, несомненно, долговечнее красоты». Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое и прочное и начиняем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, следующий человек – вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека – это нечто страшное. Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости. Да, Безел, я все-таки думаю, что ты присытишься первый. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга, и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной, Тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом его и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен, и можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей жизни, человек, увы, становится так прозаичен. Не говори т а Гарри. Я на всю жизнь пленен Дрианом. Тебе меня не понять, ты такой непостоянный. Ах, дорогой Безил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедии же любви познают лишь те, кто изменяет. Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость. В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикли воробьи. Голубые тени облаков, как с т а я быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! И так увлекательно интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей, — говорил себе лорд Генри. «Собственная душа и с т р а с т и друзей — вот что самое занятное в жизни». Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Безила Холлорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых, столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться. Богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого. Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к холлорду. «Знаешь, э, я сейчас вспомнил...» Что вспомнил, Гарри? «Вспомнил, где я слышал про Дариана Грея». «Где же?» н ну, о не смотри на меня так сердито, б э з л Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла примилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде, а зовут его д р и а н Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, во всяком случае добродетельные женщины, не ценят красоту». Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что э т о д р и а н твой друг. А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри. Почему? Я не хочу, чтобы вы познакомились. Не хочешь, чтобы мы познакомились? «Нет». «Мистер Дариан Грей в студии, сэр», — доложил Лакей, появляясь в саду. «Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить», — со смехом воскликнул лорд Генри. Художник повернулся к Лакею, который стоял жмурясь от солнца. «Попросите мистера Грея подождать, Паркер. Я сию минуту приду». Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлорд посмотрел на Лорда Генри. «Дариан Грей – мой лучший друг. У него открытая и светлая душа. Твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри! Не испорти его. Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы гибелью для него. Свет велик, и в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который... Вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть. Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли. Что за глупости! С улыбкой перебил лорд Генри и, взяв холл лорда под руку, почти насильно повел его в дом.